Чему же будет Петр особенно учиться за границей? Корабельному искусству, ибо это была его страсть, которая оправдывалась тем, что достижение моря было заветной целью России XVI и XVII век, было царственным преданием для Петра. Кроме того, в настоящую минуту Петр сознавал, что только морем можно с успехом воевать турок таинственный голос, который нашептывал вождям германских варваров Рим-Рим и неудержимо влёг их к столице образованного мира, путешествие в Константинополь русской Ольги, мудрейшей из жён, и путешествие на запад Петра — суть явления одинаковые, в которых выражается неодолимое стремление нецивилизованных но исторических благородных народов к цивилизации». Что относительно Петра таинственный голос заменялся явным голосом Лефорта, это нисколько не изменяет дело. Петр поехал бы за границу и без Лефорт, точно так же, как сделался бы мореплавателем и устроителем флота без нахождения ботика-боярина Никиты Романова. Но и Лефорт с его увещаниями к заграничной поездке и Казовскому походу, вместо путешествия на Каспийское море, и ботик, послуживший первым побуждением к кораблестроению. Суть явления засвидетельствованная, и мы не станем отстранять их, ибо повсюду отмечаем в истории общие движения и стремления, и частные побуждения, одинаковые для великих и невеликих людей». Неизвестно, кем придумана была форма поездки царя за границ. Он отправлялся в свите великого посольства, назначенного к цесарю, королям английскому и датскому, к папе римскому, к голландским штатам, к курфюрсту бранденбургскому и в Венецию. Тут достигались две цели. Петр мог сохранять инкогнито, и учиться, где нужно, направлять переговоры о союзе против Турции, об условиях войны или мира с нею, и лично объясняться с государями и министрами. Целью посольства было прямо объявлено подтверждение древней дружбы и любви, ослабление врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд. Следовательно, посольство должно было прежде всего направиться в Вену, где должен был решиться вопрос турецкий. Но царский посланник в Вене Нефимонов донес, что вопрос решен с Цесарем и Венецией, заключенным наступательный и оборонительный союз против турок на три года. Это позволяло переменить направление пути и отправиться прямо в западные поморские государства для изучения корабельного дела. Дела Цесарские в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив сношения России с Австрией и Германской империей 1696 года. Сам Петр после в письме к Аквиниусу из-за границы от 11 июля указывает именно на эту причину перемены пути. А затем не пошли, что уж на три года сделано, и теперь делать нечего. А чаем он и путь назад едучи, восприят и впред союз продолжит. Письма и бумаги, том 1, страница 181 первая